Глава восьмая. Тепло окутывало меня до самой макушки. Захотелось потянуться, но от чего-то не вышло. В следующее мгновение сон слетел с меня и крик застрял в горле. Завернутой в плед я была связана. Связана. Нет, это сон. Закрыла глаза, но слезы катились по щекам, открывая правду. Я проснулась. Тамила. Позвал кто-то и я испуганно дернулась. Не бойся, скоро ты поедешь домой. Правда? С пронзительной надеждой спросила я. Котенок. Вэри! выкрикнула и повернулась на голос. Меня связали? Зачем? Зачем? Тш! Мужчина сел на край дивана и навис надо мной, заглядывая в глаза. Что ты помнишь? Хотелось возмутиться, но колки и слова застряли в горле. И основа сорвалась в кошмар видимо сотрясение сделало его настоящим а значит все что казалось бредом могло произойти в реальности я навредила тебе что ты помнишь повторил свой вопрос брат и я поняла что компромисс его не устроит у меня сотрясение попытка улыбнуться провалилась кто я не тупи Вэр, огрызаться было привычнее если ты мне не ответишь «Не надо мне угрожать», — процедило зло. «Отпусти, или я заявлю в полицию. А я вызову психиатра». На моем лице отразилось что-то неправильное. Совершенно точно. Верри помрачнел, чертыхнулся и стянул с меня уютный плед. Он снимал вязки. Растирала запястье я уже сама, хотя, к чести моих пленителей, они не затекли. Тами, я не стану обсуждать с тобой. «А с кем станешь?» «Ты никогда не отступаешь». Качнув головой, я скривилась от боли. «Меня тошнит». Этот довод всегда позволял прогнать любого, кто оказывался рядом. Железобетонный с другими. С братом он не сработал. Мужчина поднес к моему лицу металлический лоток, напомнивший о произошедшем в кабинете. «Смол, действительно доктор?» «Да. Какая у него специализация?» Что-то казалось неправильным. «Док у нас многопрофильный. Официально я ветеринар», — пояснил Смол, садясь на стул в нескольких шагах от дивана. «Подтверждать специализацию по своей основной профессии я не стал, но ко мне часто попадают пациенты-люди. Мне нужно уйти». Решительно отодвинув руку брата, я поднялась. «Не хочу иметь дело с чем-то незаконным». «Мы не поговорили». И совершенно точно не стану обсуждать с кем-то из вас, что. Верри, как терьер, ухватился за мою оговорку. Что ты скрываешь от меня, Тами? Отстань. Он встал на моем пути и скрестил руки на груди, всем видом показывая, что не отступит. Кто ты мне, чтобы лезть в душу? Где ты был, когда я нуждалась в помощи? Кто тебя обидел? Жизнь усмехнулась жестко мозгами обидела. Видимо, мои родители знали, что я родилась уродом, и надо от такого избавиться. Знаешь, я ведь даже винить их не могу в этом. Держи. Смол протянул мне стакан, и я решила обижаться после, а сначала выпить воды. Никто тебя не удерживает, котенок. Обращение меня слегка коробило. Так меня называют чаще, чем хотелось бы. Только Софи произносила это прозвище настолько ласково, что я млела. Ну и Верри, если быть откровенной, использовал его с особой теплотой. Может, мне это просто казалось. «Не называй меня так», — проворчала, возвращая стакан. «Я тебе не питомец». «Конечно». Доктор занял место брата и наклонился, разглядывая мои глаза. «Не двоится?» «Нет». «Тошнит?» «Кружится голова». Я послушно отвечала на вопросы, понимая, что пока мужчина не оценит мое состояние, мне не уйти. Осмотр не затянулся. А забыть о присутствии Верри не удавалось. Прямо кожей ощущала нарастающее недовольство. Стоило еще вчера обратиться к врачу. Не смолчал он. Вчера мне не было плохо. «Но ты знаешь симптомы», – прозвучало обвинением. Мне нечем было ответить, и я лишь пожала плечами и тут же скривилась от неприятного ощущения. Вэрис реагировал мгновенно и держал мои волосы, пока вода покидала желудок. От отвращения к самой себе и стыда я закрылась ладонями и отвернулась. «Ну ты чего?» Бережно вытерев мой подбородок, мужчина протянул мне рулон бумажных полотенец. «Это так... так...» «Тами, тебя тошнило после выпускного, и я там был». «Обязательно напоминать!» Обиженно фыркнула я. Теплая ладонь гладила меня по волосам, и я не удержалась и позволила себе самую большую слабость. Прижалась к сводному брату и всхлипнула в его мягкую футболку. «Тебе нужна помощь, милая». «Знаю». «Ты ведь не станешь заставлять меня быть плохим? Не хочу тебя принуждать. Не хочу, чтобы ты меня ненавидела. Это не то, чего я хочу». «А чего ты хочешь?» Я совсем обнаглела и забралась к нему на колени. «Тами!» – выдохнул он и стиснул меня в объятиях. Мне показалось, что в его груди громыхает молот, но через мгновение я услышала голос смола. Если никто не возражает, я бы поставил пару уколов своей пациентке. Прозвучало очень настороженно. Видимо, от меня ждали сопротивления и истерик, но доктор смотрел на Вэри, не на меня. «Можно, — начала я, — сам сделаю, — перебил меня брат и ссадил меня на диван. чего то он избегал смотреть мне в глаза, и я решила опустить лицо, чтобы не смущать его пристальным вниманием. То, что он справится с инъекциями, не сомневалась, и подложила под локоть подушку. «Ложись на живот», — коротко приказал он. «Что?» И спусти штаны. «Может, лучше в руку? Не спорь». Рыкнул он, и пререкаться расхотелось. Вот прямо сразу. Вэри редко пользовался этим своим приказным тоном, но действовал он на меня безотказно. В здоровом состоянии я бы высказала ему, что думаю о его ультиматумах, но сейчас была слишком слаба.